Книга пророка Иеремии. Кассета вторая. Глава двадцать первая. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сиддиия прислал к нему Посхора сына Молхи и Софонию сына Масея священника сказать ему: "Вопроси о нас Господа, ибо на выходе Носор царь Вавилонский воюет против нас". Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас. И сказал им Иеремия: Так скажите Седекии, так говорит Господь Бог Израилев: Вот я обращу назад твоинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царём вавилонским и с халдеями, осаждающими вас в нестены, и соберу оные посреди города этого. и сам буду воевать против вас с рукой простёртую и мышцей крепкую в гневе и в ярости и в великом негодовании и поражу живущих в этом городе и людей и скот от великой язвы умрут они а после того говорит Господь Седекию царя иудейского слуг его и народ и оставшихся в городе этом после мировой язвы меча и голода предам в руки навуходоносора Се랴 Вавилонского и в руки врагов их и в руки ищущих души их. И он поразит их остриём меча и не пощадит их и не пожалеет и не помилует. И народу этому скажи так говорит Господь: вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрёт от меча и голода и моровой язвы, а кто выйдет и сдастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив. И душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя вавилонского, и тот сожжёт его огнём. И дому царя иудейского скажи: "Слушайте слово Господа. Дом Давида", так говорит Господь, с раннего утра. Произведи суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших, до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины Скала равнины, говорит Господь. Против вас, которые говорят: "Кто выступит против нас и кто войдёт в жилища наши?" Но я посищу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и сожгу огонь в лесу вашем. И пожрет все вокруг него. Глава двадцать вторая. Так сказал Господь: Сойди в дом царя иудейского и произнеси слово это и скажи: Выслушай слово Господа, отец иудейский, сидящий на престоле Давидовым, ты и слуги твои и народ твой, входящие этими воротами. Так говорит Господь. Производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироту и вдову, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово это, то будут входить воротами дома этого цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и народ их. А если не послушаете слов этих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом этот сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя иудейского: Галаад, ты у меня вершина Ливана, но я сделаю тебя пустыней и города необитаемыми. И приготовлю против тебя истребителей каждого со своими орудиями и срубит лучшие кедры твои и бросит в огонь. И многие народы будут проходить через город этот и говорить друг другу: "За что Господь так поступил с этим великим городом?" И скажут в ответ: "За то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонились иным богам и служили им. Не плачьте об умершим и не жалейте о нём, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии царе иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из этого места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли этой. Горит ему, кто строит дом своей неправдой и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдаёт ему платы его. Кто говорит: "Построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубаю себе окна и обшиваю кедром и крашут красной краской". Думаешь ли ты быть царём, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, на производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и поэтому ему хорошо было. Не это ли означает знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснения и насилие. Поэтому так говорит Господь о Иакиме, сыне Иосии царе Иудейском: не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра. Не будут оплакивать его увы государь и увы его величие, а слинным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи и на Воссани возвойс голос твой и кричи со Варима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал не послушаю. Таково было поведение твоё в самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесёт ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлён за все злодеяния твои. Живущий на ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах? Живу я, сказал Господь, Если бы ихония сын Иоакима царь иудейский был перстнем на правой руке моей, то я отсуду я сорву тебя и отдам тебе в руки ищущих души твоей, и в руки тех, которых ты боишься, в руки навуходоносора царя вавилонского и в руки халдеев. И выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя в чужую страну, где вы не родились, и там умрёте. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек и егония есть создание презренное и отверженное или он сосуд непотребный за что они выброшены он и племя его и брошены в страну, которую не знали О земля, земля, земля, слушай слово Господа. Так говорит Господь. Запишите человека этого лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Глава двадцать третья. Горе пастерям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь, Бог Израилев, к пастерям. слушающим народ мой вырастили овец моих и разогнали их и не смотрели за ними вот я накажу вас за злые деяния ваши говорит господь и соберу остаток стада моего из всех стран куда я их изгнал их и возвращу их во дворы их и будут плодиться и размножаться и поставлю над ними пастыри, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его иуда спасётся, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его: Господь оправдание наше. Поэтому вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: "Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской", но: "Жив Господь, который вывел и который привёл племя дома Израилева из земли северной, из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей". О пророках Сердце мое вам не раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино. Ради Господа и ради святых слов Его, потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни и стемление их зло и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них как скользкие места в темноте. Их толкнут и они упадут там. И боязно веду на них бедствие в годину посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем ваала и ввели в заблуждение народ мои Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прилюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предомной как Содом и жители его, как Гомор. Поэтому так говорит Господь Саваоф о пророках: Вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят принебрегающим меня Господь сказал: мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слова его? Кто внимал слову его и услышал? Вот идет буря, господня, с яростью буря грозная, и падет на голову нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков этих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моём совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я, Бог, только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя моё и звала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном? Говорит Господь, слово мое неподобно ли огню? Говорит Господь, и неподобно ли молу то разбивающему скалу? Поэтому вот я на пророков говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. Вот я на пророков говорит Господь, которые действуют своим языком. А говоря то, Он сказал: вот я на пророков ложных снов говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мою в заблуждение своими обманами и обольщением. Тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому говорит Господь. Если спросит у тебя народ этот или пророк или священник какое время от Господа, то скажи им: какое время? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет время от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату. Что ответил Господь или что сказал Господь? А этого слова "время от Господа" в пречь не употребляйте, ибо временем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа Бога нашего. Так говорит пророку. Что говорил тебе Господь или что сказал Господь? А если вы еще будете говорить "время от Господа", то так говорит Господь за то, что вы говорите слово, это время от Господа? тогда как я послал сказать вам не говорите бремя от Господа, зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас и город этот, который я дал вам и от сам вашим отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и безславие вечное, которое не забудется. Глава двадцать четвертая. Господь показал мне. И вот две корзины со смоквами, поставленные перед храмом Господним, после того как на выхода Носор царь вавилонский вывел из Иерусалима пленными Иехонию сына Иоакима царя иудейского и князей иудейских с плотниками и кузнецами и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смоквы, смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые, весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень не хороши. И было ко мне слово Господа: так говорит Господь Бог Израиляв, подобно этим смоквам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из этого места в землю халдейскую. Я обращу на них очи мои, воблагоем и возвращу их в землю эту, и устрою их, а не разорю, и насажу их, а не искореню. И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых есть нельзя по негодности, их так говорит Господь: таким я сделаю седики у царя иудеискую князей их и прочих иерусалимлян, остающихся в земле этой и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на зло страдание во всех царствах земных в поругание, в притчу, в посмехание и в проклятие во всех местах, куда я изгоню их. И пошлю на них меч, голод и мировую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и от сам их. Глава двадцать пятая. Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском в четвертый год Иоакима сына Иосии царя иудейского, это был первый год на выходе Носера царя вавилонского. И которая пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал: от тринадцатого года Иосии сына Амона царя иудейского до этого дня вот уже двадцать три года было ко мне слово Господа и я с раннего утра говорил вам и вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов своих пророков с раннего утра посылал и вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили: обратитесь с каждой от злого пути своего и от злых дел своих ежевиди на земле, которую Господь дал вам и от сам вашим из века в век, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Поэтому так говорит Господь Саваоф. за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к на ухо донос ру царю вавилонскому рабу моему, и приведу их на землю эту и на жителей ее и на все окрестные народы, и совершенный истреблю их и сделаю их ужасом и посмеханием и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустыней и ужасом, и народы эти будут служить царю вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя вавилонского, и тот народ говорит: Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю её вечной пустыней. И сверх шунет той землёй все слова мои, которые я произнёс на неё, всё написанное в этой книге, что Иеремия пророческий изрёк на все народы. Ибо и их порабят многочисленные народы и цари великие, и я воздам им по их поступкам и по делам рук их. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев. Возьми из руки моей чашу эту с вином ярости и напои из неё все народы, которым я посылаю тебя. и они выпьют и будут шататься и обезумеют при виде меча который я пошлю на них и взял я чашу из руки господней и напоил из нее все народы которым послал меня господь и Иерусалим и города иудейские и царей его и князей его чтобы опустошить их и сделать ужасом посмеяниями и проклятием как и видно ныне фараона царя египетского и слуг его и князей его и весь народ его и весь смешанный народ и всех царей земли Уц и всех царей земли филистимской и Асколон и Газу и Хрон и остатки Азота Эдома, и дома Имуава и сынов Амоновых и всех царей Тира и всех царей Сидона и царей островов которые за морем Деданы и Фему и Буза и всех стригущих волосы на висках и всех царей Аравии и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне, всех царей Зимврии и всех царей Эламы и всех царей Медии и всех царей севера близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царство Саха выпьет после них. И скажи им: так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, пейте и обпените, и изрыгните и подити, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваов, вы непременно будете пить. Ибо вот, на город этот, на котором наречено имя моё, я начинаю наводить бедствие. И вы ли останетесь с ненаказанными? Нет, не останетесь с ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф. Поэтому прорики на них все слова эти и скажи им, Господь возгримит с высоты и из жилища святыни своей подаст глаз свой, страшно возгримит население свое, как топчущие втачили воскликнет на всех живущих на земле. Шум де гет до концов земли ибо у Господа состязание с народами он будет судиться со всякой плотью нечестивых он предаст мечу говорит Господь Так говорит Господь Саваов вот бедствие пойдёт от народа к народу и большой вихрь поднимется от краёв земли и будут поражённые Господом в тот день от конца земли до конца земли не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены на возах будут на лице земли Рыдайте пастыри и стинаяйте, и посыпаете себя прахом вожди стада, ибо исполнились дни ваши для закланья и рассеяния вашего, и падете как дорогой сосуд, и не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Истребляются мирные селения от ярости гнева Господнего. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделала с пустыней от ярости опустошителя и от пламенного гнева его. Глава двадцать шестая. В начале царствования Иоакима, сына Иосии царя иудейского, было такое слово от Господа: так говорит Господь. Стань на дворе дома Господнева и скажи всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господин, все те слова, которые повелю тебе сказать им. Не убожь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое, думаю, сделать им за злые деяния их. И скажи им: так говорит Господь: Если вы не послушаете с меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом этим я сделаю то же, что с селомом, и город этот предам на проклятие всем народам земли. Священники и пророки и весь народ слушали иеремию, когда он говорил эти слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал всё, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: "Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом этот будет как селом, и город этот опустеет, останется без жителей?" И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья и иудейские отошли из дома царя к дому Господнему и сели у входа в новые ворота дома Господнего. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города этого, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: Господь послал меня пророчествовать против дома этого и против города этого все те слова, которые вы слышали. Итак исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайте из гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрёк на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мной что, в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твёрдо знайте, что если вы умёртвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город этот и на жителей его ибо истинно господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам этот человек не подлежит смертному приговору потому что он говорил нам именем господа бога нашего и из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию Михей Моросфитин пророчествовал в дни Иезекиия царя иудейского и сказал всему народу иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан как поле, и Иерусалим сделается грудой развален, и гора домая этого лесистым холмом. Умертвили ли его за это Иезекиия царь иудейский и Весиуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрёк на них, а мы хотим сделать большое зло духом нашим. Пророчествовал также именем Господа некто Урия сын Шимаи из Кирьев и Арима, и пророчествовал против города этого и против земли этой точно такими же словами, как и Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким и все вельможи его и все князья то искал царь умертвить его. Услышав об этом Урии убоялся и убежал и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей, Елнафана сына Ахбора и других с ним, и вывели Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму. И он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама сына Софана была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убийне. Глава двадцать седьмая. В начале царствования Иоакима сына Иосии царя иудейского было слово это к Иеремии от Господа. Так сказал мне Господь: сделай себе узы и ермо и возложи их себе на шею. И пошли такие же царю и думейскому и царю маавитскому и царю сынов амоновых и царю тира и царю сидоны через послов пришедших в Иерусалим к Седекии царю иудейскому. И накажи им сказать государям их так говорит Господь Саваоф Бог Израиля так скажите государям вашим Я сотворил землю человека и животных, которые на лице земли великим могуществом моим и простерты у мышцы моей, и отдал ее кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли эти в руку на вухо доноса царя вавилонского Рабама его, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его и сыну сыну его, доколе не придет время и его земле и ему самому. И будут служить ему народы многие и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить ему на вуха доноса ру царю вавилонскому и не склонит шею свою под ярмо царя вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровой язвой, говорит Господь, доколе не истреблю их рукой его. И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей и своих сновидцев и своих волхвов и своих звездочётов, которые говорят вам: не будете служить царю вавилонскому. Еба они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей и чтобы я изгнал вас и вы погибли. Народ же, который склонит шею свою под ярмо царя вавилонского и станет служить ему, и оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать её и жить на ней. И сиддки царю иудейскому я говорил всеми этими словами и сказал: склоните шею свою под ярмо царя вавилонского и служити ему и народу его, и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрёк Господь о том народе, который не будет служить царю вавилонскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь, и они ложно пророчествуют именем моим, чтобы я изгнал вас и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши пророчествующие вам. И священникам и всему народу этому я говорил. Так говорит Господь: Не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят: вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господнева, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, служите царю вавилонскому и живите. Зачем доводить город этот до опустошения? А если они пророки и если у них есть слово Господне, то пусть хадата истуют перед Богом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя иудейского и во Иерусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о медном море и о подножиях и о прочих вещах, оставшихся в этом городе. которых на вуходаносар царю вавилонский не взял, когда и Иехонию царя Иоакима царя иудейского и всех знатных иудеев и иерусалимлян вывел из Иерусалима в Вавилон, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, а сосудах оставшихся в доме Господнем и в доме царя иудейского и в Иерусалиме они будут отнесены в Вавилон. И там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь, и выведу их, и возвращу их на место это. Глава 28. В тот же день в начале царствования Сидекии царя иудейского в 4-й год, в 5-й месяц, Анания сыно Зора пророк из Галаона говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал: Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиляев: сокрушу Ермод царя Вавилонского. Через два года я возвращу на место это все сосуды дома Господнего, которые на выхода Носер царь Вавилонский взял из этого места и перенес их в Вавилон. И и Яхонию сына Иоакима царя иудейского и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место это, говорит Господь, ибо сокрушу Ермод царя Вавилонского. И сказал Иеремия пророк пророку Анании пред глазами священников и пред глазами всего народа стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк: да будет так, да сотворит это Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосуда в дома Господнего и всех пленников на место это. Только выслушай слово это, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял Ярмо из шеи и Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Ананья пред глазами всего народа эти слова: так говорит Господь, так сокрушу Ярмо на выхода Носора царя Вавилонского через два года, сняв его с шеи всех народов. И пошел Иеремия своей дорогой. И было слово Господа к Иеремии после того, как пророк Ананья сокрушил Ярмо с шеи пророка Иеремии. Иди и скажи Ананье: так говорит Господь. ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израиляв, железное ярмо возложу на шею всех этих народов, чтобы они служили на бухаданосару царю вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему. И сказал пророк Иеремия пророку Анании, послушай Анания, Господь тебя не посылал. И ты обнадеживаешь народ этот ложно, поэтому так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли. В этом же году ты умрёшь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Нания в том же году в седьмом месяце. Глава двадцать девятое. И вот слова письма. которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам и к пророкам и ко всему народу, которых на ухо доносор вывел из Иерусалима в Вавилон, после того как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица и Евнухи, князья иудеи и Иерусалима и плотники и кузнецы через Елиасу сына Сафана. и Гемарию сына Хелкия, которых Седекия царь иудейский посылал в Вавилон к новому ходоносору царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиляв всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте дома и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их; берите жен и рождаете сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен. И дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушаете снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это. Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете и помолитесь с мне, и я услышу вас. И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь. И возвращаю вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращаю вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите, Господь, вас двинул нам пророков и в Вавилоне. Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе этом, обрать их ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф. Вот я пошлю на них меч, голод и маровую язву и сделаю их такими, как негодные смоквы, которые нельзя есть по негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и маровой язвой и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмехание и поругание между всеми народами, куда я изгоню их за то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих пророков. посылал с раннего утра, но они не слушали, так говорит Господь. А вы все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, Абахависты на колеи и Ассидики сыне Масеи, которые пророчествуют вам именем моим лжи. Вот я предам их в руки Навуходоносора царя вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне проклинать так, досоделает «Да тебе Господь то же, что Сидикки и Ахаву, которых царь вавилонский изжарил на огне за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с жёнами ближних своих и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. Ищи мои, нихиломитянину скажи: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: За то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме и к священникам Сафонии сыну Массеи и ко всем священникам, и писал: Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая. чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем за всяким человеком неистовствующим и пророчествующим и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду почему же ты не запретишь Иеремии Анафафянину пророчествовать у вас ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать плен будет продолжительным строите дома и живите в них разводите сады и ешьте плоды их Когда сафония священник прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господа к Иеремии. Пошли ко всем переселенцам сказать: Так говорит Господь о Шимои, нихиломитянине: За то, что Шимои у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадёживает вас ложно, за то, так говорит Господь, вот я накажу Шимоию нихиломитянина и племя его. Не будет от него человека живущего среди народа этого, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу. Глава 30. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев: Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы о немира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лицо у всех бледное? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на шее твоей, и узы твои разорву. и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Яков, не бойся, говорит Господь. И не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далёкой страны и племя твоё из земли плена их. И возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, от тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не наказанным мне оставлю тебя, ибо так говорит Господь. Рана твоя неисцелима, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоём, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, они ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопишь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны. И все враги твои все сами пойдут в плен и опустошители твои будут опустошены и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: вот Сиона, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь: вот изменю участь шатров Иакова и исцеление его по милостию. И город опять будет построен на холме своём и храм устроится по прежнему и вознесутся из них благодарение и голос веселящихся и я умножу их и не будут умоляться и прославлю их и не будут унижены и сыновья его будут как прежде и сонм его будет предстоять предо мною и накажу всех притеснителей его и будет трость его из него самого И владыка его произойдёт из среды его и я приближу его и он приступит ко мне ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне говорит Господь и вы будете моим народом и я буду вам Богом вот яростный вихрь идёт от Господа вихрь грозный он пойдёт на голову нечестивых пламенный гнев Господа Не отвратиться до коли он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни. Уразумеете это? Конец первой стороны второй кассеты.